Выпив молча стакана в шесть, Кузьмичев расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек. Ну, теперь за дело. Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем. Ну что ж, давайте... Увидев деньги, Моисей Моисеевич сконфузился, встал И, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов На цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты Соломон остался на своем месте В рублевых пачках по сколько? По пятьдесят В трех рублевых по двяносто Четвертные и сто рублевые по тысячам сложны Вы... очитать 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Доглядеть не просчитайтесь. Да уж, постараюсь. Не тревожьтесь. Егорушка от рождясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в 7800, которую отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой.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 Когда он сидился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался ещё острее и противнее. Ах, деньги, деньги. Горе с вами. Теперь мой Михаил не бось спитый видит, что я ему такую кучу привезу. Ваш Михаил Тимофеевич, человек непонимающий. Не за свое дело берется. А вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад. А я бы вам так и быть уж дал бы по полтиннику поверх своей цены. Да и то только из уважения. Нет, Иван Иванович, благодарим вас за внимание. Конечно, ежели бы моя воля, я бы разговаривать не стал. А ведь сами знаете, товар-то не мой. Вошёл на цыпочках Моисей Мосеевич, стараясь с деликатностью не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дёрнул его сзади за рубаху. "Понятия. Понячо. А? Пойдём, как бы ничоб. Какого я тебе медведика покажу. Такой страшный, сердитый. О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 А другая комодом и горами всего возможного тряпья, начиная с жёстко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помычками. На комоде горела сальная свечка. А где же медведь? Не видно что-то. Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку. С распущенными волосами и в красном фланелевом платье с чёрными крапинками, она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные стонущие вздохи, точно у неё болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и прежде чем он успела глядеть, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымозанный мёдом. Кушай, детка, кушай.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 Ой, бабай. А сколько вас у маменки? Я дидом больше нету никого. А! Ой, бедная маменки, бедная маменки. Как же она будет скучать и плакать. Через год мы тоже повезём в учение своего наума.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 Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобнее примостился на диване и уж не мешал себе думать. Как смешно дядя складывает деньги в мешочек, как будто это хлам какой-то ненужный, и он сейчас пойдёт его выбрасывать. Точь в точку к нашей кухарке Людмиле складывает мусор. И мешок у неё такой грязный. А брат-то хозяина всё стоит и смотрит, смотрит. Э -э -э -э. Ну что? Соломон премудрый. <с awkward> как дела? Это вы про какие дела говорите? Вообще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 А потому что нет такого барина или миллионера, который бы из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида Пархатова. Я теперь жид, Пархатый, и нищий. Все на меня смотрят, как на собаке. А если бы у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами. Отец Христофор и Кузьмичев переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Как же ты дурак этот корявняешь себя с Варламовым. Я ещё не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым. Варламов хоть и русский, но в душе он жит пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке.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 «Вот и видно сейчас, что ты глупый человек. Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты как индюк. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чудак-право». Вошел Моисей Моисеевич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул голову и поглядел вокруг себя.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 Теперь он полхой шустень, он не шута, который старается позабавить гостей. Кано что-то такое такое, что иногда снится. На нечистого духа, что ли. Соломон, ты тут не мешаешь гостям отдыхать. Какой-то он насбисноватый, Моисей Моисеевич. <с <с Бог с ним. Люби его пристроили куда-нибудь или женили, что ли? На человека не похож. Да уж. Соломон. Выйди отсюда. Выйди. <смех> <смех> <смех> а что такое, отец Христофор? Забываетесь? Грубитель и и много о себе понимает. Ах, так я и знал. Ах, <смех> боже мой, боже мой. Уж вы будьте добры, извините, не серчайте. Это такой человек, такой человек. Ах, Боже мой, Боже мой. Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете, того, не в своем уме, пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю.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 Я купил себе постоялый двор, женился, теперь ечка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко. Так жалко, зачем палить? Тебе не надо до когда мне, зачем тебе палить? Егорушка открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор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 У нас не чисто. Мы люди простые. Ваши Что сняли? это сгоняет нам? Ой, воя, это так унизительно. И уже не замечают. Ни дяди, ни отца Христофора, как будто их не того все. Это кто уже сиятельство какое-то?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 Что это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть. Боже мой, он спит. Бутуз ты мой милый. А что это? Все закислось мои у лица. Словно ветерок. А, знаю. Это большая чёрная птица. пронеслась совсем близко и измахнула крыльями. Дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он, думая, что спит, улыбнулся и закрыл глаза. Какой чудесный сон! Только вот скрип этот и шаги мешают. И кто это все хуже? будет ходит, ходит. Егорушка. Егорушка, вставай, ехать. Кто это меня поднял? Зачем? Я спать хочу. Дениска поставил Егорушку на ноги и повёл его за руку. На пути он открыл наполовину глаза и ещё раз увидел красивую женщину в чёрном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Какой-то несу женщины правду существует. Ой, эти чёрткие пки. У порога дома Егорушка увидел новую роскошную коляску и пару чёрных лошадей. На козлах сидел накей в ливрее с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. О, как не терпится ему, чтобы мы скорее уехали. Аж напрягся весь от желания расхохотаться. И что в нас такого смешного? Залезай, залезай, Егорушка. Видели? Крафиня Дороницкая. Да. Графине Транницкая. Впечатление, произведённое приездом к графине, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шёпотом и только тогда решился стегнуть погнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты, и когда далеко на зади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонёк. Интересно. Кто же всё-таки этот неуловимый таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой Графине. Верно, царь какой-нибудь. Потому что у него всегда много дел. Он разъезжает повсюду, и все его всегда ищут. Севший на передок рядом с Дениской.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 красивая, оказывается. Графини, наверное, все красивые. Говорили, что она очень богатая, но не ездит повсюду, а сидит на одном месте. У себя в богатой усадьбе. Про ее усадьбу знакомые дяди рассказывали много чудесного. Например, что в графининой гостиной, где висят портреты польских королей, находятся Большие сталовые часы имеют форму утёса. На утёсе стоит дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами. А на коне сидит золотой садовник, который всякий раз, когда часы бьют, нахиливает шашкой направо и налево. Кто вот бы увидеть хоть раз звук. А ещё говорили, что разы два в год графиня даёт бал. на который приглашаются дворяне и чиновники со всей губернии. Даже Варламов к ней приезжал. Все гости пили чай из серебряных самоваров. И ели все необыкновенно. А зимой на Рождество подавались малина и клубника. Подумать только! А потом все плясали под музыку, которая играла день и ночь. «А какая же она красивая!» Егорушка представил себе лицо и улыбку графине и улыбнулся сам. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине. «Да, и здорово же обирает ее Эб Казимир Михайлович. В третьем году, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил». «Отгляха!» И новые ждёт дни я. А ей Егорушки мало. Сказано, молодая, да глупая. В голове ветер так и ходит. Молодая да глупая. В голове ветер. А Варламов тот, наверное, умной. Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и Графине, в особенности о последней.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 заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая краска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом. Только что еще было так красочно вокруг, так ярко, тут теперь стемнело и как-то страшно и много хорошо хоть звуков на разных значит жизнь не замирает не прекращается